А что превратилась барская усадьба, описать невозможно. Но когда власть встала прочно и партия натянула вожжи, в особняке разместился райком. Демократы, придя к власти, партийных функционеров разогнали, а особняк продали на аукционе буквально за копейки. Наконец ему повезло, пришел хозяин. Он оценил качество постройки, вложил в реконструкцию миллионы долларов, назвал особняк пансионатом у озера и начал сдавать его за валюту всем, кто деньги лопатой гребет. Около полудня на стоянку у особняка подкатил первый «Мерседес-300». В течение 15 минут, сверкая лакированными телами, Подкатили еще четыре иномарки. Водители вышли из машин, приблизились друг к другу. Здравствуйте, господа. Здравствуйте, отличная погода. Здравствуйте, рад знакомству. Здравствуйте. Надеюсь, все в порядке. Здравствуйте, спасибо, не жалуюсь. Когда коллективный пароль был собран, приехавшие представители прошли в особняк. Здесь их ждали. Молодой лет 30 мужчина, В элегантной тройке, с идеально выведенным пробором и фальшивой улыбкой, поклонившись, заварковал. «Здравствуйте, господа! Благодарю за честь, которую вы оказали своим прибытием. Надеюсь, останетесь довольны. Имеется бар, где вы можете заказать напитки и еду. Небольшая формальность. Хотя особняк и находится в частном владении, прошу сдать э, паспорта. Увы, мы находимся в России, такие порядки». Власти о нас не забывают, порой заглядывают. Господа отдали свои паспорта, после чего их развели по апартаментам. Встречавший гостей директор Рубен Юрьевич Воронов внимательно изучил документ. Делал это он по укоренившейся привычке, так как догадывался, что они липовые. Албынин Юрий Семенович прописан. Москве, 45 лет, холост. Басов Игорь Николаевич, москвич, 40 лет, холост. Кольцов Валентин Сергеевич, москвич, 42 года, холост. Чертов Николай Андреевич, москвич, 38 лет, холост. Файт Александр Александрович, москвич, 41 год, холост. Рубен Юрьевич запер паспорта в сейф и подумал, что собравшиеся друг друга не знают. Каждый выписывал себе паспорт индивидуально, потому и оказались все – уроженцами Москвы и холостые. Хороший опер, если посмотрит все пять паспортов вместе, сразу поймет, что липа – пять мужиков в возрасте и все холостые, так не бывает. Кричко остановил свой «Мерседес» у въезда в заповедник Повернулся к сидевшему рядом Харитонову. — Что ни говори о деньги, сила! — Неплохое местечко выбрали авторитет. Мне пора выходить на связь. Кричко взглянул на часы, вынул из кармана рацию. — Привет, коллега! Гуров ответил сразу. — Привет, Станислав! — Какой же роскошный особняк! Построен в начале века, оборудование современное. — Станислав! В помещении с такими высокими потолками я в жизни не жил. — Хватит ерунду пороть, командир. Ты знакомых не встретил? — Это вряд ли. Будь здоров. Сейчас приму душ, выпью рюмку и направлюсь обедать. — Удачи! Кричко отключился. — Слышал? — Связывайся со своим ублюдком. — Докладывай. Обедали в баре за большим персон на 12 столом. В центре его стояли напитки, в основном импортного производства. Пепси, кола, кока-кола, тоник, сухие вина из Франции, Италии, Грузии, виски, джин. В хрустальных ладьях сверкала икра, красная, черная, зернистая, паюсная, балы, косетрина горячего копчения и заливная, грибочки маринованные и... Что говорить? Накрыто, богато, со вкусом. В сторонке стояли три девушки — блондинка, брюнетка и рыженькая. Все хорошенькие, в меру подкрашенные, все улыбались, молча кланялись, встречая легким поклоном и тихим приветствием. Здравствуйте, добро пожаловать, милости просим. Когда все расселись за столом, первым заговорил Басов. — Господа, предлагаю выпить за нашу встречу. Сегодня о делах не говорить. Вначале познакомимся поближе, пообвыкнем, а завтра утром решим, когда и где сядем за круглый стол. Забыл представиться. Он слегка наклонил голову Басов, Игорь Николаевич. Выпили по первой, не торопясь принялись закусывать. — Господа недавние товарищи, — сказал один из сотропезников, Голубоглазый, с приятным лицом. Считаю, негоже нарушать порядок, При котором мы родились и выросли. Он налил себе виски. Выпьем за нас, Людей свободных, Отбросивших условности, Переступивших через мещанский закон. Меня зовут Юрий Семенович Албынин. Он привстал и поклонился. Браво, Юрий! «Вы в свободное время не пишете?» «Сегодня нет», — улыбнулся Албынин. «Но 10 лет назад писал ответственные речи для товарищей из ЦК. Однажды один из абзацев моих творений даже включили в выступление Леонида Ильича». «Коллеги, меня зовут Валентин Сергеевич Кольцов». Говоривший был грузин, — Лет пятидесяти полнота придавала ему солидность. — Господа, дайте возможность выпить и закусить, а то, слушая вас, забываешь о главном. Все рассмеялись. Зазвенели бокалы. от стоявших поодаль девушек отделилась высокая полногрудная брюнетка, подошла к столу. — Приятного аппетита! Могу предложить солянку из осетрины, борщ украинский, куриную лапшу. Она кокетливо улыбнулась.